Виктория Медведева. Тайна черных лоскутков. Что-то странное творилось в детском саду номер 10 последние три недели. Началось все с того, что как-то утром все клетки живого уголка оказались открытыми. Ох, и хлопот же было ловить по всему детсаду двух кроликов, морскую свинку Лили и попугая Кешу. Хорошо, еще на ночь форточку закрыли, а то Кеша точно улетел бы. Через несколько дней после этого происшествия кто-то испортил выставку рисунков. Ребята приготовили поздравительные открытки мамам на 8 марта. Воспитательница Анна Ивановна развесила их на стене. «Молодцы! Очень красиво у всех получилось!» — сказала она. «Вот наступит праздник, придут ваши мамы, посмотрят и порадуются». Но произошло страшное. На следующее утро, едва войдя в групповую комнату, ребята обнаружили, что их рисунки густо замазаны черной краской. Мальчики стояли, нахмурившись, а некоторые девочки даже начали плакать. Анна Ивановна всплеснула руками, стала утешать детей и обещала разобраться. «Ничего, не расстраивайтесь», У нас еще есть время все исправить. Вы нарисуете новые открытки, еще лучше прежних». Но что самое странное, оба раза и около клеток живого уголка и возле испорченных рисунков были обнаружены черные треугольные лоскутки. В этот день проходил урок лепки. Анна Ивановна дала задание вылепить из пластилина разных животных. Ребята очень старались. Маша сделала рыжую кошку Муру. Коле, пса, Мухтара, Сима, корову, Зорьку. В общем, сколько мальчиков и девочек в группе, столько и пластилиновых фигурок к вечеру красовалось на полке. Авторы поставили зверюшек на картонке, на которых вывели имена своих питомцев. А надо сказать, что пластилин детскому саду поставляла не обычная фабрика, а волшебная. Так что пластилин тоже был не простым, а волшебным. Как только дети разошлись по домам, Пластилиновые звери ожили и принялись болтать. Каждый хотел похвастаться тем, как здорово он выглядит. Вот я выгнула спинку кошка Мура. Совсем как настоящее. Посмотрите, какая у меня красивая шерстка. И расцветка совсем как у живой кошки. Ну и что, гавкнул Мухтар, подумаешь. А я вот похож на того пса, который бегает во дворе. Я еще днем его заприметил, когда Коля только начал меня лепить. — Если не знать, что я пластилиновый, можно подумать, что мы братья. — Глупости ты говоришь! — Зорька наклонила голову и стала щипать зеленую травку. Сима постаралась и украсила зеленым пластилином почти всю картонку, только в уголке оставила место, чтобы написать «Зорька». Петух Петручо расправил крылья и громко закукарекал. — Ой! — Мура закрыла уши лапками. — Ну зачем так громко? Потом она обратилась к странному зверю, стоящему в углу. «А кто ты такой?» «Я Проша», — ответил зверь. «А кто я, сам не знаю. Меня вылепил Денис и написал на моей картонке только Проша. И все». У Проши была огромная голова, широкое туловище, длинный толстый хвост и здоровенные задние ноги с когтями, как у курицы. Передние же лапки, наоборот, были совсем маленькие, с двумя длинными коготками. Из громадной пасти торчали острые зубы, а глаза походили на блюдца. «Извини, конечно», — покачала головой белочка Люся, — «но ты настоящее страшилище. Твой Денис совсем не умеет лепить. Может быть, ты петух?» «Вон какие у тебя ноги. Очень похожи на ноги Петруччо». «Да ты что?» — возмутился Петруччо. «Посмотри на его хвост и на мой. У него какой-то агузок лысый, а у меня вон какая красота. И где у него, скажи на милость, крылья?» «Петух с лапками — просто смех!» «Зато у него на голове что-то похожее на гребешок», — возразила Мура. «Но ты прав. Даже если Денис вообще не умеет лепить, он же должен понимать, что у всех петухов есть крылья». «Я бы сказал, что его ноги слегка смахивают на мои», — осторожно высказался Страус Жора. «Но в остальном он абсолютно на меня не похож. У меня красивая длинная шея» а у него какой-то обрубок. К тому же у меня, как и у Петруччо, есть крылья, хотя я и не умею летать. Я могу только бегать, зато так быстро, что меня никто не догонит, разве что автомобиль. Я ведь могу развить скорость 70 км в час». «Не преувеличивай», — усмехнулась Мура. «Самый быстрый зверь — близкий родственник кошек, гепард. Он легко обгоняет даже гоночные машины». «Знаете что, ребята?» — заговорил крокодил Гена, которого вылепил Саша Иванов. «Посмотрите-ка на опрошенные зубы! Они совсем как мои!» Гена открыл пасть и обнажил целый ряд острых зубов. Слушая эти разговоры, Проша все больше и больше расстраивался. Очень обидно быть неизвестно кем. Из его глаз блюдец даже выкатились горькие слезинки, оставив на пластилиновой морде две бороздки». «Да». «Мне не место среди таких красивых зверей», — подумал бедняга, оторвал ступни от картонки с надписью «Проша», спрыгнул на пол и побрел в дальний угол комнаты, чтобы не слышать обидные слова в свой адрес. А пластилиновые зверюшки продолжали болтать. Им надоело обсуждать непонятного соседа, и разговор перешел на другие темы. И вот в самый разгар интересной беседы дверь групповой тихонько отворилась. На пороге стояла Матильда Степановна. Она работала в детском саду костеляншей. Обычно костелянши занимаются тем, что хранят, выдают и отправляют в стирку белье, скатерти и прочий текстиль. Звери замерли, потому что вид Матильда Степановна имела странный и даже угрожающий. В руках она держала огромный пистолет и ножницы. Жутко было и от того, что с пистолета свисал длинный шнур с электрической вилкой на конце. «У нее электрический пистолет». Подумала Мура и в испуге зажмурилась. Мухтар залаял, но Костелянша, не обратив на него никакого внимания, воткнула вилку в розетку, подошла к полке с игрушками и злобно прищурилась. «Ну это ж надо!» – прошипела она. «Не понимаю, почему на этих противных детей совершенно не действуют мои лоскутки. Когда я по интернету покупала злые черные чернила, меня уверяли, что они очень эффективны» могут отобрать абсолютно любые таланты. Нужно только окунуть платок в пузырек с чернилами, а потом отрезать от него треугольные кусочки и подбрасывать их детям. Я действовала точно по инструкции. А эти мальчишки и девчонки продолжают рисовать, лепить, петь и танцевать ничуть не хуже. И даже совсем наоборот, ненавижу талантливых детей. Так вот же вам! С этими словами она выхватила из кармана черную тряпку и в ярости начала резать ее ножницами на треугольники, которые падали на пол и в конце концов образовали у ног Матильды Степановны целую горку. Подхватив лоскуты, Костелянша швырнула их на полку к застывшим от ужаса зверюшкам. Дико захохотав, она нажала кнопку на своем пистолете и из него вырвался поток горячего воздуха. Страшный электрический пистолет оказался обыкновенным феном для волос, но для пластилиновых игрушек он был намного опаснее настоящего оружия. Под струей горячего воздуха пластилин начал плавиться, ноги у зверюшек стали подкашиваться. Вот уже кошка Мура упала на бок, а у Петруччу опустились крылья. Корова Зорька охнула и распласталась на траве. Белочка чуть не заплакала, увидев, как ее красивый пушистый хвост превращается в тонкую хворостинку. И тут произошло неожиданное. Из угла вышел Проша. На глазах у всех он начал раздуваться, увеличиваться, пока не стал огромным, как шкаф. Он открыл зубастую пасть и пошел прямиком на Матильду Степановну, тяжело ступая когтистыми лапами. Костелянша выронила фен и попятилась. — Это же настоящий динозавр! Тиранозавр! — закричала она и упала в обморок. Убедившись, что злая женщина больше не опасна, прошу уменьшился до своих изначальных размеров. Запрыгнув на полку, он шагнул на свою картонку. Раненые звери стали благодарить своего спасителя. «Так вот кого вылепил Дениска!» — восхищенно промурлыкала Мура. А Белочка Люся захлопала в ладоши и виновато опустила глаза. «Прости, что я так нелестно высказалась о твоей внешности. Если приглядеться, ты настоящий красавец!» Матильда Степановна пролежала в обмороке до самого прихода Анны Ивановны. Увидев, что натворила бессовестная костелянша, воспитательница строго посмотрела на нее. «Как вам не стыдно, Матильда Степановна! Через пятнадцать минут я жду вас у себя в кабинете с заявлением об уходе. Изберите свои черные лоскутки. Теперь вы уже никого этим не напугаете». Скоро пришли ребята и быстро починили своих зверюшек. Это легко сделать даже с помощью обыкновенного пластилина, а уж с помощью волшебного и подавно. Матильда Степановна пришла к Анне Ивановне и принесла заявление об уходе. Она была настолько зла, что ни капли не чувствовала себя виноватой. «Не желая я работать в детском саду, в котором водятся динозавры. Вот что сказала она. А с ними я еще разберусь». Анна Ивановна пожала плечами и удивленно посмотрела вслед бывшей костелянши. Воспитательницей в голову не могло прийти, что разбираться та собиралась с интернет-магазином, продавшим ей бракованные злые чернила. А Прошу очень гордился своим создателем Дениской, ведь мальчишка в курсе, как выглядели животные, жившие миллионы лет назад. Жаль, что ребята так и не узнали, что случилось на самом деле. Пластилиновые зверюшки не смогли рассказать им обо всем, ведь они оживают только ночью, а ночью дети должны спать.